Глава 27. Кенна. Когда мы завтракаем, на ветках над нашими головами играют целую симфонию. Так поют птицы. Ещё рано. Небо, проглядывающее между деревьев, желтовато-серое. Микки сидит рядом со мной. Я всё ещё жду, что она расскажет мне про испытания. Клемент не разговаривал со мной после возвращения с пляжа. Я слежу за ним уголком глаза. Кровь на руках. Что он имел в виду? «Пришла пора проводить инициацию Кенны», — объявляет Скай, как только мы заканчиваем завтрак. Я изображаю удивление. Микки бросает на меня виноватый взгляд. Предполагается, что они не должны предупреждать людей об испытаниях. Это совершенно точно. Тем не менее, Клемент меня предупредил. «Возьми маски, Виктор», — Велицкой. «Трубки тоже?» — уточняет Виктор. «Да, потом и с ними поплаваем. А то сто лет не занимались снорклингом». Сноркелинг или снорклинг. Вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой с целью наблюдения за подводной жизнью. Примечание переводчика. «А мне что брать?» — спрашиваю я. «Солнцезащитные кремы-полотенце». Скай засовывает вещи в рюкзак. «Эй, подойди сюда, дорогой». У Джека на щеке осталась клякса от солнцезащитного крема. Виктор хмурится, когда она размазывает крем по лицу Джека. «Все готовы?» — спрашивает Скай. «Следуйте за мной». «Куда мы идём?» интересуюсь я. Крике Скай совершенно точно находится в гораздо лучшей физической форме, чем я, и мне трудно держать её темп, несмотря на то, что я регулярно посещаю спортзал. Все остальные молча идут вслед за нами. Тропа разветвляется несколько раз. Не думаю, что раньше ходила в эту сторону. Я пытаюсь запомнить маршрут. Но густой подлесок мне мешает. Теряется ощущение направления. «Здесь надо было бы поставить побольше указателей», — говорю я. «Раньше было больше», — сообщает Скай. «Но мы их передвинули или вообще убрали?» «Не хотим, чтобы людям было сюда легко добираться». «И никто их не заменил? Разве в национальных парках нет смотрителей, которые этим занимаются?» Скай бросает на меня взгляд через плечо. Ей забавно. «Не в этом». За мои шорты зацепляются кустик ежевики. Я останавливаюсь, чтобы отцепиться от него. Наконец мы выходим из-под деревьев. Взбираемся на берег, покрытый выжженной травой. Внизу в сторону моря течёт широкая, тихая река. Сегодня сильная облачность и под таким небом вода кажется тёмной и мутной. По крайней мере, здесь не будет акул. Замечаю я. «Ты шутишь?» — кричит Райан. «Да в Австралии их как раз больше всего в реках». «Правда?» «Полно тупорылых акул. Их ещё называют акулы-бык. Другие кивают. Джек толкает меня локтем в бок. «Не беспокойся». Здесь полно рыбы. Им есть чем питаться. У нас с ними никогда не возникало проблем. «По крайней мере, в реке», — добавляет Райан. До того, как я успеваю спросить, что он хочет этим сказать, я вижу стоящего за ним кенгуру. Остальные почти не демонстрируют возбуждение. «Их здесь полно», — поясняет Джек. «Думаю, им нравится эта трава». У нее кенгурёнок в сумке. Я просто очарована и припадаю к земле. «Мило, правда?» — говорит Микки. Кенгуру прекращает есть и неотрывно смотрит на меня. Кенгурёнок тоже смотрит из сумки. Я протягиваю руку. «А она подойдёт ко мне?» «Я их кормила несколько раз», — сообщает Микки. На некотором удалении... Прыгают ещё несколько кенгуру. «Просто нужно следить за крупными самцами», — говорит Джек. «Что?» «Я смотрю на него, не сомневаясь, что он прикалывается. Это что-то из серии «Давайте скажем британцам, что у нас тут живут кенгуру-убийцы». «Они здесь живут», — говорит Джек. Райан кивает и добавляет. «На лапы посмотри». У них острые, как бритва когти. «Но они же не навредят нам? Физически мы от них не пострадаем?» — спрашиваю я. «Известны случаи нападения на людей», — сообщает Джек. «Не здесь, в других местах. Они били людей задними лапами в живот и, по сути, вспарывали его». «Я выпрямляюсь. Больше мне не хочется приближаться к кенгуру». С этой стороны реки есть небольшая закрытая бухточка с небольшим песчаным участком. Мы перелезаем через камни и спрыгиваем туда, на песчаный берег. Я сбрасываю сланцы и захожу в воду, только смачиваю пальцы. Вода холоднее, чем в море. «Вероятно, отлив», — говорит Райан. «А вода сюда спускается с гор». Она здесь чертовски холодная, можно сказать, ледяная после сильных дождей, — сообщает Джек. Я захожу поглубже. Один шаг, и бёдра накрывает водой. Ещё один. Вода доходит до шеи. Дно просто уходит из-под ног. Проклятие. Я всего в нескольких метрах от берега, а течение уже тащит меня, и я плыву на месте, чтобы на нём и оставаться. Я смотрю, как вода бежит дальше, огибает небольшие возвышенности, проваливается во впадины на пути к морю. Я не так хорошо плаваю, как Микки, и чувствую себя потерянной без доски. Я нервно смеюсь, возвращаясь назад на берег. «Разбирайте маски», — приказывает Скай. «Не ты, Кенна». Они собираются вокруг ведра отделяет маски от трубок. Имена написаны на них несмываемым маркером. «Можешь кинуть мне мою!» — кричит мне Джек. В ведре остаются только два комплекта для сноркелинга. Я достаю пурпурный, и у меня в груди замирает сердце. «Элки». Буквы плывут у меня перед глазами. Это должна быть она, правда? Пропавшая туристка которая отправилась путешествовать по Австралии с рюкзаком. У меня шок. Он распространяется по всему телу. Мысли замедляются. Мне притвориться, будто я ничего не заметила? Слишком поздно. Скай увидела, который комплект я держу в руке. Наши глаза встречаются. «Здесь написано Элки», — говорю я. Она поджимает губы. У меня внутри всё дрожит. Дыхание стало учащённым и неглубоким. Виктор с Джеком над чем-то смеются. Они замолкают при виде комплекта для сноркелинга у меня в руке. «Здесь была какая-то Элки?» — спрашиваю я. «Да, какое-то время тому назад», — отвечает Скай. «Из Германии?» «Да, а что?» Скай говорит нетерпеливо. Я видела объявление о её исчезновении. «Элки», — уточняет Клемент. «Ты уверена?» — спрашивает Скай. Остальные обмениваются озадаченными взглядами. «Наверное, это была какая-то другая Элки», — объявляет Джек. Я пытаюсь вспомнить её фамилию, но не могу. Блондинка с голубыми глазами. «В Германии, вероятно, живут сотни блондинок Элки с голубыми глазами», высказывает своё мнение Райан. Я поворачиваюсь к Микки. «Ты и видела тот постер на автозаправочной станции. Это она?» Микки колеблется. «Фотография была не очень хорошая. Я не была уверена». Судя по реакции Микки, я сама почти уверена, что она её узнала. Так почему Микки это отрицает? Но я не собираюсь ставить её в затруднительное положение в присутствии других. «Кто-то что-то знает про это?» — спрашивает Скай. Остальные молчат. Климент смотрит на меня. На лице обеспокоенность. Я снова поворачиваюсь к Скай. Она здесь долго жила? Примерно полгода. И что с ней случилось? Уехала. Даже не попрощавшись, добавляет Джек. Просто исчезла. А теперь её фотография висит на доске объявления о пропаже человека. Напоминаю я. Это не наша проблема, говорит Райан. Если эта сука пропала после того, как ушла отсюда, это её проблема. Скай почему-то имеет привычку. Начинать говорить с акцентом окружающих её людей. Сейчас говорит с американским акцентом. «К нам это не имеет отношения», — соглашается Виктор. «У меня по телу пробегает дрожь. Я уверена, что они знают больше, чем говорят мне». Клеймент упоминал девушку, которая запаниковала. «Это была Элки?» Скай достаёт верёвку из своего рюкзака. Пришло время инициации. Она будет проходить на доверии. Такое упражнение. Ты доверяешь нам, Кенна?